Валя, мне шел двадцать первый год, ей, моей дочери, четвертый. Мы не вполне сходились характерами. Я была в то время какая-то испуганная, неровная, либо плакала, либо смеялась. Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная и с утра до вечера занималась коммерцией. Выторговывала у меня шоколадки. Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку. Не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться. За все полагалась плата. Шоколадка. Без шоколадки прекращалась всякая жизнедеятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя извергом и детоубийцей убийцей и уступала. Она презирала меня за мою бестолочь. Это так чувствовалось, но обращалась со мной не очень плохо. Иногда даже ласкала, мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой. «Ты моя миленькая», — говорила она, — «у тебя, как у слоника носик». В словах этих, конечно, ничего не было лестного, но я знала, что красоту своего резинового слоника она ставила выше Венеры Милоской. У каждого свои идеалы. И я радовалась только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность. Кроме конфет, она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы, старым теткам в альбоме спросила вскользь, а где сейчас Иисус Христос? И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку. Насчет приличий была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне очень взволнованная и возмущённая. «Кухаркина Мотька вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят». Да, она была строга. Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смеялась, потому что очень хотела жить на Божьем свете, И еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось. Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать. Выписала по секрету от Мюра и Мерелиза картонажи. Разбирала ночью. Картонажи оказались прямо чудесные. Попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики — Но лучше всего был маленький ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блесках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был, не понять вроде воска, щечки румяные и в руках роза. Я такого чуда никогда не видала. И сразу подумалась, лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет все его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. Так и решила. А утром Валя чихнула. Значит, насморк. Я испугалась. Это ничего, что она на вид такая толстуха. Она может быть хрупкая. А я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе она не поймет, от того и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному. Под сочельник ночью, убирая елку, достала и ангела. Долго рассматривала: Ну до чего был мил? В коротенькой толстой ручке роза, сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку, А в дурные дни, когда почтальон принесет злые письма, и лампы горят тускло, и ветер стучит железом на крыше, вот тогда только позволить себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку, и полюбоваться, как сверкают золотые блески и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучшего-то ничего нет». Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещиц, значит, и надо его на почетное место. Но была еще одна мысль тайная, подлая, высоко, не так заметно для людей маленького роста. Вечером елку зажгли. Пригласили Кухаркину Мотьку и Прачкиного Лешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, что чёрствое сердце мое оттаяло. Я подняла ее на руки и сама показала ей ангела. «Ангел?» — деловито спросила она. «Давай его мне». Я дала. Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки, Я видела, что он ей нравился и почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца не обратила никакого внимания, а уже на что яркий. Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела. Милая. Тут как раз явилась соседка Нюшенька с граммофоном, и начались танцы. Надо бы все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его. Где же Валя? Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид был ее смущенный. Что это, Валя? Что с тобой? Что у тебя в руке? В руке ее... Были слюдяные крылышки, сломанные и смятые. Он был немножко сладкий. Нужно скорее вымыть ее, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая. Вот о чем надо думать. Это главное. Кажется, слава богу, все обойдется благополучно. Но от чего же я плачу? выбрасывая в камин сломанные слюдяные крылышки. но ну, не глупо ли? Плачу. Валя снисходительно гладит меня по щеке своей мягкой рукой, теплой и липкой, и утешает. «Не плачь, глупенькая, я тебе денег куплю».